Пруденция вновь шагнула вперед и подобрала лакомство. В результате она несколько приблизилась к службам по ту сторону двора. Но только несколько. Я прикинул, что первая галета продвинула ее вперед на пять шагов, и вторая примерно на столько же, а телятника их остается сорок. с половиной минуты на галету, значит, доберется она до него минут через двадцать. Я вспотел, видев, что мои опасения более чем оправдываются. Ведь никто и не думал торопиться, особенно Пруденция, которая медленно-медленно сживала очередную галету, а потом обнюхала землю, чтобы подобрать последнюю крошку под любящими улыбками своих хозяек. «Извините, робко произнес я, но не могли бы вы бросать галету чуть дальше, для экономии времени, так сказать?» Субтильная мисс Дан весело засмеялась. «Мы пытались, но она редкостная умница. Отлично сообразила, что тогда ей достанется меньше галет». В доказательство своих слов следующую приманку она бросила шагов на восемь впереди свиньи, но та обозрела галету с сардоническим выражением на огромном рыле, и соизволила шагнуть только когда галету подтолкнули ногой на требуемое расстояние. Мисс Дан была права. Пруденция еще с ума не сошла и лишаться собственной выгоды не собиралась. Я вынужден был беспомощно ждать, скрипя зубами, нескончаемо долгое время, хотя все остальные извлекали из этой томительной процедуры массу удовольствия. Но вот последняя галета летит в телячье стойло, Свинья в развалочку следует за ней, и сестры с торжествующим смешком захлопывают за ней дверцу. Я подскакиваю с иглой и шелком, и, естественно, пруденция испускает полный ярости визг. Дюжая мисс Дан, заткнула уши и в ужасе сбежала, но ее субтильная сестра мужественно осталась со мной и подавала мне ножницы и дезинфицирующий порошок, едва я знаками объяснял, что мне требуется. Когда я сел за руль, в ушах у меня нестерпимо звенело. Однако мне было не до того. Время, время, шел седьмой час. Я торопливо оценил свое положение. До следующей и последней на сегодня фермы две мили. Через десять минут я там. Кладем... «Двадцать минут на работу, еще пятнадцать минут до Дароуби, молниеносно моюсь, переодеваюсь, и около семи сажусь таки за стол миссис Ходжсон. Много времени следующая работа не потребует. Продеть кольцо в нос быку и все. В наши дни с распространением искусственного осеменения иметь дело с быками нам приходится редко. Держат их только хозяева больших молочных ферм и племенных заводов». Но в 30-е годы они были практически на каждой ферме, и в диване колец входило в самую обычную нашу работу. Кольцо бычок получал примерно в годовалом возрасте, когда наливался силой, и с ним становилось трудно справляться. Еще издали завидев во дворе тощую фигуру старика Теда Бакла и двух его работников, Я испытал невероятное облегчение. Меня ждут, ведь сколько времени напрасно теряет ветеринар, кружась воплями среди пустых служб, а потом отчаянно размахивает руками на лугу, чтобы привлечь внимание темного пятнышка где-то у горизонта. «А, молодой человек», — произнес Тед, и даже на это короткое приветствие ему понадобилось порядочно времени. Я с неизменным восторгом слушал старика, говорившего на подлинном йоркширском наречии — воспроизводить которое здесь я и пытаться не стану, с солидной неторопливостью, словно смакуя каждый слог, как смаковал его и мой слух. Приехали, значит? Да, мистер Бакл, и рад, что у вас все готово, и вы меня ждете. Не люблю я, чтобы человек по делу приехал, и зря тут дологся. Он поглядел на работников. Ну-ка, ребятки, идите в стойло, приготовьте животину для мистера Хэриота. Ребятки, Эрнст и Герберт, которым обоим было по 60 побрели в стойло к быку и закрыли за собой дверь. Оттуда тотчас донеслись глухие удары о дерево и мычание, перемежавшиеся добрыми старыми йоркширскими выражениями, и затем все стихло. «Ну вот и сладили», — буркнул Тед, а я по обыкновению удивлялся про себя его одеянию. За все время нашего знакомства я видел его только в этом пальто и в этой шляпе. Пальто, которое в неведомом прошлом, возможно, было макинтошем, вызывало у меня лишь два вопроса. Зачем он его надевает и как он его надевает? Длинные, давно утратившие связь между собой лохмотья, перехваченные в талии бечевкой, никак не могли защищать его от непогоды. И одному Богу было известно, каким образом он умудрялся различать, где рукава, а где просто дыры. И шляпа... Почти лишившийся тульи фетровый головной убор начала века, поля которого унылыми складками чуть ли не вертикально свисали над душами и глазами. Неужели он действительно каждый вечер вешает его на колышек, а утром вновь водворяет на голову?